Двадцатое. Style гайды Всякая редакция самостоятельно определяет, как работать с текстом и как работать вообще. Даже если у вас никогда не было руководства по стилю в письменном виде, оно существует в головах сотрудников редакции. Как известно, ни один узел сети не обладает всей информацией сети. Поэтому без письменного руководства, пусть фрагментарного, в редакции могут возникать ошибки и мелкие конфликты. Что обычно регулирует руководство по стилю в российской редакции, если не считать форматов и написания отдельных слов? Прослушайте этот список и ответьте для себя на вопрос. Знаете ли вы, как это принято делать у вас? Ставить или не ставить букву «ё» и в каких случаях? Проставлять ли ударение в спорных случаях? Что для этого использовать? Применять ли кавычки «дюймы» или кавычки «ёлочки»? Каковы правила употребления тире? как ссылаться на источники и правильно оформлять гиперссылки, как именовать иностранные издания, как называть корпорации и как писать имена, например, надо ли рядом с русским вариантом имени в скобках давать английское, как обновлять уже выпущенный материал, как цитировать и представлять спикера в материале, как сообщить читателю о конфликте интересов или раскрывать информацию, как ссылаться на анонимные источники, какой контекст использовать в данном случае. Каков приличный размер каждого элемента, включая длину текстовых элементов, заголовков, абзацев, разрешение и объем графических и мультимедийных файлов. Крупные редакции по определению сталкиваются с большим числом случаев, которые требуют регулирования. Текучка кадров в них тоже больше, и без письменного руководства не обойтись. А так как любая инструкция написана кровью, эти большие руководства по стилю позволяют узнать много нового, а иногда заглянуть в будущее вашей редакции. BBC и тексты для мобильных устройств Размер экрана мобильника заставляет журналисты и редактора переосмыслить все то, что он знал о структурировании текстов. Еще в 2009 году в Style Guide BBC редакторам текстов для смартфонов давали советы, которые не потеряли своей актуальности. Соблюдайте редакционную политику вашего издания. Помните, что ваш материал читают от начала до конца. Выстраивайте линейную историю. В отличие от настольного компьютера, здесь у вас нет роскоши врезок и необязательных заметок на полях. Постарайтесь делать предложение короче. Ограничьте заметку или хотя бы один раздел вашего текста пятью сотнями слов. Абзацы не должны содержать больше двух-трех предложений, иначе их сложно читать. Начинайте их с главного утверждения. Избегайте длинных, больше одного-двух слов, ссылок. Такие ссылки могут перенестись на вторую строчку и помешать навигации ставьте заглавные буквы в списках. Это помогает навигации пользователя, цепляет его внимание. К 2014 году та же BBC в статье на BBC Academy давала более конкретные советы. Посетители мобильных сайтов редко читают большие тексты. Чтобы их увлечь, необходимо поместить лучшее в первые четыре абзаца. Только самые сложные и крупные заметки должны быть длиннее 600 слов. Хорошей идеей может стать заголовок раздела. Можно сделать один такой заголовок на короткую историю в 10-12 абзацев или больше на более длинную. Подразделы должны состоять максимум из трех слов. Хорошо, если они цепляют глаз. В BBC у материалов два заголовка. Один обычный, другой для поисковых систем. Чтобы поисковый вариант могли прочесть все, надо, чтобы длина заголовка не превышала 55 символов. Речь об ограничениях в показе сниппета у Google. В России надо учитывать длину сниппета у мобильного Яндекса. Чтобы сделать жизнь еще сложнее, неплохо бы главное, ключевое, ударное слово поискового заголовка ставить в начало. Иначе оно может не привлечь внимание читателя. Привлекайте читателя в самом начале. Первое же предложение после заголовка должно его увлечь, но не повторять заголовок целиком. Осторожнее с таблицами. Редко, когда на мобильном экране помещается больше трех колонок. Британское правительство и контент-дизайн С осени 2014 года свои гайдлайны публикует и обновляет британское правительство. И во многих пунктах они совпадают с BBC или раскрывают чуть шире сказанное крупнейшей британской вещательной корпорацией. Но главное, gov.uk использует концепцию контент-дизайн, положение которой не мешало бы перенять и российским медиа. Вот несколько тезисов. Не копирайтинг. Автор часто не должен писать текст так, как ему заблагорассудится. Он проектирует содержимое, подбирая наилучшие формат из доступных. Форматы определяются исследованиями пользовательского поведения, обоснованы выводами аналитиков и корректируются на основе обратной связи с пользователями. Правильный текст в результате контент-дизайна сообщает не то, что хочет сказать автор, а то, что следует знать пользователю. Обратное запутывает читателей. Контент-дизайн начинается с нужд пользователя. Если сообщение говорит о назначении нового министра, читателю в первую очередь интересна не формальная часть, а имя. В зависимости от пользовательских потребностей автору приходится сокращать материал, дробить его на кусочки, менять формат, убирать некоторые документы с сайта, публиковать контент в другом месте или же требовать поддержки новых инструментов и форматов. Полезный текст, изложенный простым языком и оптимизированный под цифровые требования – помогает читателю получить нужную информацию. Контент-дизайн также позволяет управлять огромным числом материалов. Перед написанием автору приходится убедиться, что эта тема еще не затронута и дублируется в другом месте, а после, что ее легко найти. Пользовательские нужды. Любая часть дизайна, каждый опубликованный материал должны удовлетворять какой-то пользовательский запрос. У посетителей сайта есть определенные задачи. Контент помогает их решить. При написании материала следует доказать, что соответствующий пользовательский запрос существует. Для этого исследуется аудитория, определяются ее волевые точки, изучается аналитика, списки запросов, проводятся опросы. gov.uk использует единый шаблон для описания пользовательских нужд. В качестве «я нуждаюсь в» «чтобы». Например, В качестве опекуна я нуждаюсь в финансовой помощи, чтобы приглядывать за моим подопечным. Из такого шаблона сразу следует множество решений и идей. Плохой пример – как опекун я должен использовать калькулятор льгот, чтобы получить опекунские выплаты, так как оно предполагает решение за человека. На этом последнем пункте хотелось бы остановиться чуть подробнее. Конечно, мы не британские бюрократы, но если бы большинство контент-заявок начинались подобным образом, жизнь редактора существенно облегчилась бы. Как предприниматель я собираюсь заплатить налоги, чтобы и дальше оставаться предпринимателем. На такую заявку умный главный редактор или редактор отдела может отреагировать десятком разных способов, в зависимости от канала и форматов, в которых работает издание. А вот плохой пример. Как предприниматель я хочу прочесть новость об изменениях налогового законодательства, чтобы быть в курсе. Думаю, очевидно, почему и чем первый пример лучше. Таблицы. Таблицы должны содержать только данные. Не следует использовать таблицы для улучшения внешнего вида страницы или дизайнерских целей. Во многих случаях простая таблица легко заменяется ненумерованными списками с заголовками и подзаголовками. Иногда можно обойтись и одним списком, если отделять куски информации друг от друга запятыми. Если пришлось задействовать таблицы, дайте им заголовки, чтобы объяснить, что находится в колонках. Выделите название полужирным. Так их легче воспринять, а слабовидящие, использующие голосовые интерфейсы, поймут важность этих фрагментов текста. Помогите читателю, включив в таблицу разницу между значениями или итоговые показатели. Слово «употребление». Этот раздел не должен был попасть сюда. Все, что можно сказать о названиях, есть в главе «Стиль и пунктуация». Но понять основы словоупотребления журналистами чрезвычайно важно. Журналист решает одновременно две задачи. Он популяризует малопонятные события и выступает в качестве авторитета. Поэтому, с одной стороны, он как будто обречен задействовать массовую лексику, а с другой – держать планку на самом высоком уровне. Поэтому журналист всегда находится на полшага позади массовой нормы. Условно говоря, пусть словарь давным-давно разрешает «кофе среднего рода», издания еще долго будут придерживаться более жесткой нормы. Это хорошо видно на примере имен собственных, особенно иностранных. Название королевства Таиланд закрепилось в массовом сознании и даже коммерческих и рекламных объявлениях как «Тай-ланд», но ни одно издание в здравом уме его так не назовет. Вся Украина и половина России пишет «в Украине». Российское издание придерживается нормативного «на», хотя в редакциях уже все чаще произносят «в». Украинские коллеги рекомендовали своим сотрудникам пропускать именно эту норму в предыдущей версии учебника. Следует зафиксировать факт. Российский, украинский и белорусский варианты русского языка достаточно далеко разошлись в этом и нескольких других мелких вопросах. Поэтому украинская СМИ, конечно, отражает норму собственного варианта, точно так же, как белорусского диктора никогда не поправят при постановке ударения на «и» в газированной воде. Авторитетность журналиста проявляется в мелочах. Проверив мелочи, доверяешь в главном. Поэтому он старается придерживаться словарных норм, которые часто контринтуитивны. Мы приводили пример про реку Гудзон и миссис Хадсон. Так возьмите другой. Ни один вменяемый журналист не будет задействовать американские топонимы в виде, употребленным Владимиром Набоковым. Например, представлять штат Айдахо как Идаго. Ни один журналист в силу своей обязанности работать с массовым восприятием не будет оканчивать на звонку и приставки к глухому корню. Раз сказал, как это делал переводчик Набокова, поклонник старой орфографии Геннадий Бараптарло. Таким образом, журналист всегда находится между двух огней – сияющего нового, но еще не общепринятого и отмершего старого. Журналист тщательно подбирает слова так, чтобы не попалось «ибо», «доселе», но одновременно и «двач» или «катка». Всякое подобранное слово должно быть понятно без дополнительного объяснения наиболее широкой аудитории. Хорошая заметка не оставляет по себе недоумения и ощущения вырванности из предыдущих эпох. Например, одна деловая газета, когда украинские президентские выборы выиграл актер, вышла с передовицей. Из кадра в жизнь, сразу отбросив понимающих читателей на 30, а то и 40 лет назад. Миллиардер-оппозиционер, которому не исполнилось и 40, поздравил украинцев конструкции, будто доставленной из протоколов Совдепа. «Подотчетность и сменяемость власти – залог эффективного государственного управления». Журналистское словоупотребление похоже на скальпель или на чуткие весы. Качнешь инструментом влево, тронешь чашу, и вот уже звучание совсем не такое, и как его исправить – неясно. Вот три совета, которые помогут выбрать правильное слово. Первый. Никогда не поддавайтесь на «так все говорят» или «так все пишут». Издания могут ошибаться или писать нарочно неправильно, особенно в период информационной войны. Сравните «наши смелые разведчики» и «их коварные шпионы». Боритесь за то, чтобы любое выражение проверялось по безусловному авторитету. Им не должна быть Википедия или любой источник, незаверяемый по умолчанию специалистами. Второй. Делайте элегантно, но не стремитесь сделать красиво. Элегантность почти всегда ведет к краткости и упрощает. За внешней красотой скрывается усложнение структуры, вычурность, напыщенность автора, многомыслие. Два коротких предложения лучше одного длинного. Два простых слова лучше одного сложного. Полет со сверхсветовой скоростью поймут читатели как фантастики, так и детективов. Термин «сигма-диритринитация», означающий в целом то же самое, только горстка фанатов стругацких. Третий. Не оглупляйте читателя. Если тот должен понять факт или явление, запомнить термин, внедрите этот термин, но сделайте его частью истории. Читатель в большинстве случаев не глупее вас, просто хуже разбирается в данной предметной области. Сделайте все, чтобы обогатить его понятийный аппарат и в дальнейшем уже вести с ним разговор на равных. Широко разбрасывайте справочные ссылки, дополнительные материалы. Вдумчиво характеризуйте те слова, которые могут оказаться непонятными. Не цельтесь только в тех, кто знает все о данном явлении. Они и так уже в курсе.